Критика практического разума. Книга первая. Глава первая. Продолжение примечания второго. Правда, принципы себелюбия могут содержать в себе общие правила умения находить средства для целей, но тогда они только теоретические принципы. Смотри подстрочное примечание, как, например, закон, гласящий, что «кто хочет есть хлеб, должен выдумать мельницу». Подстрочное примечание. Положения, которые в математике или физике называются практическими, следовало бы, собственно, называть техническими, ведь эти науки не имеют дела с определением воли. Они только указывают на разнообразное содержание возможной деятельности, а этого достаточно для того, чтобы вызвать определенное действие. Следовательно, эти положения, суть, такие же теоретические положения, как те, что выражают связь причины с некоторым действием. Кому нравится действие, тот должен мириться и с тем, что имеется причина. Конец примечания. Но практические предписания, которые на них основываются, никогда не могут быть общими, ведь основание определения способности желания покоится на чувстве удовольствия и неудовольствия, которые никогда нельзя считать направленным вообще на одни и те же предметы. Но если предположить, что конечные разумные существа – Думают совершенно одинаково, и в отношении того, что они признают объектами своих чувств удовольствия или страдания, и даже в отношении средств, которыми они должны пользоваться, чтобы добиться удовольствия и не допустить страдания, то все же они никак не могли бы выдавать принцип себелюбия за практический закон, так как само это единодушие было бы только случайным. Основание определения всегда имело бы только субъективную значимость – Было бы только эмпирическим и не имело бы той необходимости, которая мыслится в каждом законе, а именно объективной необходимости из априорных оснований. Эту необходимость следовало бы выдавать не за практическую, а только за физическую, а именно, что наша склонность вынуждает нас совершить поступок так же неизбежно, как нас одолевает зевота, когда мы видим, что другие зевают. Страница 302. Вернее, было бы утверждать, что вообще нет никаких практических законов, а имеются только советы в угоду нашим желаниям, чем возводить чисто субъективные причины в степень практических законов, которые обладают совершенно объективной, а не только субъективной необходимостью, и должны быть априори познаны разумом, а не на опыте, каким бы эмпирически и всеобщим этот опыт ни был. Даже правила согласных между собой явлений называются законами природы. например, механическими, только в том случае, если они или познаются действительно априори, или же, как относительно химических законов, допускают, что они были бы познаны априори из объективных оснований, если бы наше знание было более глубоким. Но при чисто субъективных практических принципах определенно становится условием то, что в основе их должны лежать не объективные, а субъективные условия произвольного выбора, Стало быть, что они всегда должны быть представлены только как максимы, а отнюдь не как практические законы. Это последнее замечание с первого взгляда кажется лишь буквоедством, но оно заключает в себе вербальное определение самого важного из различий, какие только могут быть рассмотрены в практических изысканиях. Параграф 4. Теорема 3. Если разумное существо должно мыслить себе свои максимы, как практические всеобщие законы, то оно может мыслить себе их только как такие принципы, которые содержат в себе основание определения воли не по материи, а только по форме. Материя практического принципа — это предмет воли, а этот предмет — или основание определения воли или нет. Если он определяющий основание воли, то правило воли подчиняется эмпирическому условию. отношению определяющего представление к чувству удовольствия и неудовольствия. И, следовательно, не есть практический закон. А от закона, если в нем отвлекаются от всякой материи, то есть от каждого предмета воли, как основание определения не остается ничего, кроме формы всеобщего законодательства. Следовательно, разумное существо или не может свои субъективно-практические принципы, то есть максимы, мыслить себе также и в качестве всеобщих законов, Или оно должно признать, что одна лишь форма их, согласно которой Максимы подходят для всеобщего законодательства, сама по себе делает их практическими законами. Примечание. Даже самый обыденный рассудок, безо всякого указания, может решить, какая форма Максимы подходит для всеобщего законодательства и какая нет. Я, например, сделал себе максимой увеличить свое состояние всеми верными средствами. Страница 303. В данное время у меня имеется депозит, владелец которого умер и не оставил никакой расписки. Конечно, здесь подходящий случай применить мою максиму. Теперь я хочу только знать, может ли эта максима иметь силу и как всеобщий практический закон. Итак, я применяю ее к настоящему случаю и спрашиваю. Может ли она принять форму закона? Стало быть, могу ли я посредством своей максимы установить также и такой закон, Каждый может отрицать, что он принял на хранение вклад, если этого никто доказать не может. И я тотчас же обнаруживаю, что такой принцип, будучи законом, уничтожил бы сам себя, так как это привело бы к тому, что вообще никто не будет отдавать деньги на хранение. Практический закон, признаваемый мной таковым, должен быть годен для всеобщего законодательства. Это тождественное суждение, и, следовательно, оно само по себе ясно. Но если я говорю, моя воля подчинена практическому закону, то я не могу ссылаться на свою склонность, например, в настоящем случае на мою жадность, как на основании определения, подходящее для всеобщего практического закона. В самом деле, так как эта склонность слишком далека от того, чтобы быть пригодной для всеобщего законодательства, то в форме всеобщего закона она скорее должна уничтожить себя. Поэтому удивительно, каким образом поскольку желание счастья, стало быть, и максима, в силу которой каждый превращает это желание в основание определения своей воли, имеют общий характер, разумным людям могло прийти на ум выдавать его на этом основании за всеобщий практический закон. В самом деле, так как обычно всеобщий закон природы приводит все к согласию, то здесь, если хотят придать максиме всеобщность закона, возникла бы крайняя противоположность согласию, самое худшее противоречие и полное уничтожение самой Максимы и ее целей. Действительно, воля всех имеет тогда не один и тот же объект, а каждый имеет свой объект, свое собственное благополучие, которое, правда, может случайно уживаться с намерениями других, которые точно так же обращают их на самих себя. Но этого еще далеко недостаточно для закона, так как исключения, которые мы при случае имеем право делать, бесконечны и не могут быть в определенной форме заключены в одном общем правиле. Таким образом создается гармония, подобная той, какую рисует известное сатирическое стихотворение по поводу сердечного согласия двух супругов, разоряющих друг друга. «О удивительная гармония! Чего хочет он, того хочет и она!» И так далее. Или же подобное тому, что рассказывает о короле Франции I, как он предлагал свои услуги императору Карлу V. То, что хочет иметь брат мой Карл, Милан, хочу иметь и я. Примечание. Франц-Франциск I. Годы жизни. С 1494 по 1547 французский король, оспаривавший у императора Карла V, годы жизни с 1500 по 1558, владение Миланом, конец примечания. Эмпирические основания определения не годятся для всеобщего внешнего законодательства, но и для внутреннего они также малопригодны, потому что один в основу своей склонности кладет свой субъект, а другой — другой субъект, и в каждом субъекте преобладает влияние то одной и то другой склонности. и абсолютно невозможно найти закон, который правил бы всеми при таком условии, а именно при всеобщем согласии. Страница 304, параграф 5, задача 1. Предполагается, что одна лишь законодательная форма максимы есть достаточное основание определения воли. Надо найти свойство той воли, которая определяема только этим основанием. Так как чистая форма закона может быть представлена только разумом, стало быть, не есть предмет чувств и, следовательно, не относится к числу явлений, то представление о ней как основании определения воли отличается от всех оснований определения событий в природе по закону причинности, так как в этом случае основания определения сами должны быть явлениями. Но если никакое другое основание определения воли не может служить для нее законом, кроме всеобщей законодательной формы, то такую волю надо мыслить совершенно независимой от естественного закона явлений в их взаимоотношении, а именно от закона причинности. Такая независимость называется свободой в самом строгом, то есть трансцендентальном смысле. Следовательно, воля, законом для которой может служить одна лишь чистая законодательная форма максимы, есть свободная воля. Параграф 6. Задача 2. Предполагается, что воля свободна. Надо найти закон, который был бы единственно пригоден – для того чтобы необходимо определять ее. Так как материя практического закона, то есть объект максимы, может быть дана только эмпирически, а свободная воля, как независимая от эмпирических, то есть относящихся к чувственно воспринимаемому миру, условий, все же должна быть определяема, то свободная воля, независимо от материи закона, все же находит в законе основания определения. Но в законе, кроме его материи, Содержится только законодательная форма. Следовательно, единственная лишь законодательная форма, поскольку она содержится в максиме, может составлять основание определения воли. Примечание. Следовательно, свободы и безусловный практический закон ссылаются друг на друга. Я здесь не спрашиваю, различны ли они также на самом деле, и не есть ли, вернее, безусловный закон только самосознание чистого практического разума, И совершенно ли тождествен этот разум с положительным понятием свободы? Я спрашиваю, откуда начинается наше познание безусловного практического? Со свободы или с практического закона? Со свободы оно не может начинаться. Мы не можем ни непосредственно осознавать ее, так как первое понятие ее негативно, не заключать к ней от опыта, потому что опыт дает нам возможность познать только закон явления, стало быть, механизм природы, то есть прямую противоположность свободе. Следовательно, именно моральный закон, который мы сознаем непосредственно, как только мы намечаем себе максимы воли, предлагает себя нам прежде всего, и так как разум показывает его как основание определения, не преодолеваемое никакими чувственными условиями, и даже совершенно независимо от них, то он прямо ведет к понятию свободы. Страница 305. Но как возможно понятие этого морального закона? Мы можем сознавать чистые практические законы так же, как сознаем чистые теоретические основоположения, когда обращаем внимание на необходимость, с которой их предписывает нам разум, и на обособление всех эмпирических условий, на что он нам указывает. Понятие чистой воли возникает из чистых практических законов, так же как сознание чистого рассудка, из чистых теоретических основоположений. То, что это есть правильная субординация наших понятий, что нравственность сначала раскрывает нам понятие свободы и, стало быть, практически разум сначала ставит спекулятивному разуму самую неразрешимую проблему, связанную с этим понятием, дабы из этого понятия привести его в величайшее замешательство, все это ясно уже из того, что поскольку из понятия свободы ничего нельзя объяснить в явлениях, руководящую нить всегда должен здесь составлять механизм природы, И, кроме того, антиномия чистого разума, если она в ряду причин хочет подниматься к необусловленному, запутывается в непонятном и в том, и в другом случае, тогда как последний механизм пригоден, по крайней мере, для объяснения явлений. Мы никогда не пошли бы на рискованный шаг, вводить свободу в науку, если бы к этому не привел нас нравственный закон и вместе с ним практический разум.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 Основной закон чистого практического разума. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Страница 306. Примечание. Чистая геометрия имеет постулаты в качестве практических положений, которые не содержат в себе ничего, кроме предположения, что нечто можно сделать, если требуется, чтобы это было сделано. Они — единственные положения чистой геометрии, касающиеся существования. Следовательно, они — практические правила, подчиненные проблематическому условию воли. Но здесь правило гласит — непременно следует поступать определенным образом. Практическое правило, следовательно, не обусловлено, стало быть представлено априори как категорически практическое положение, которым воля — Безоговорочно и непосредственно самим практическим правилам, которые здесь, следовательно, есть закон, определяется объективно. В самом деле чистый сам по себе практический разум здесь уже непосредственно законодательствующий. Воля мыслится как независимая от эмпирических условий, стало быть, как чистая воля, как определенная одной лишь формой закона. И это основание определения рассматривается как высшее условие всех максим. Такое положение вещей довольно странное и не имеет себе подобного во всем остальном практическом познании. Действительно, априорная мысль о возможном всеобщем законодательстве, которое, следовательно, есть лишь проблематическая мысль, безусловно, предписывается как закон, ничего не заимствуя из опыта или какой-либо внешней воли. Но это и не такое предписание, согласно которому поступок должен быть совершен, благодаря чему возможен желаемый результат. Ведь тогда правило было бы всегда обусловлено физически, а представляется бы правило, которое априори определяет только волю в отношении формы ее максимы, и тогда закон, который служит только ради субъективной формы основоположения, можно, по крайней мере, мыслить как основание определения, благодаря объективной форме закона вообще. Сознание такого основного закона можно назвать фактом разума, так как этого нельзя измыслить из предшествующих данных разума, например, из сознания свободы, ведь это сознание нам заранее не дано. Оно само по себе навязывается нам как априорное синтетическое положение, которое не основывается ни на ком, ни на чистом, ни на эмпирическом созерцании. Хотя это положение должно быть аналитическим, если предполагают свободу воли, для которой, однако, как для положительного понятия, Необходимо было бы интеллектуальное созерцание, которого здесь допустить нельзя. Но для того, чтобы рассматривать этот закон без ложных толкований как данный, надо заметить, что он не эмпирический закон, а единственный факт чистого разума, который провозглашается таким образом, как первоначально законодательствующий разум. Сик воло, сик юбео. Вывод. Чистый разум сам по себе есть практический разум, и дает людям всеобщий закон, который мы называем нравственным законом. Страница 307. Примечание. Вышеуказанный факт неоспорим. Для этого стоит только проанализировать суждения, которые люди имеют о законосообразности своих поступков. Тогда увидят, что к чему бы ни влекла склонность, все же их разум, неподкупный и принуждаемый самим собой, всегда при совершении поступка сравнивает максимы воли с чистой волей, то есть самим собой, рассматривая себя как априори практический. А этот принцип нравственности, именно в силу всеобщности законодательства, которую он делает высшим формальным основанием определения воли, независимо от всех субъективных различий ее, разум также провозглашает законом для всех разумных существ, поскольку они вообще имеют волю, то есть способность определять свою причинность представлением о правилах, Стало быть, поскольку они способны совершать поступки, исходя из основоположений, следовательно, и из практических априорных принципов, ведь только эти принципы обладают той необходимостью, какой разум требует для основоположений. Таким образом, принцип нравственности не ограничивается только людьми, а простирается на все конечные существа, наделенные разумом и волей, включая даже бесконечное существо – как высшее мыслящее существо. Но в первом случае закон имеет форму императива, так как у человека, как разумного существа, можно, правда, предполагать чистую волю, но как у существа, которое имеет потребности и на которое оказывает воздействие чувственные побуждения, у него нельзя предполагать святой воли, то есть такой, которая не была бы способна к максимум противоречащим моральному закону. Моральный закон, поэтому, у них есть императив, который повелевает категорически, так как закон не обусловлен. Отношение такой воли к этому закону есть зависимость под названием обязательности, которая означает принуждение к поступкам, хотя принуждение одним лишь разумом и его объективным законом, и которое называется поэтому долгом, так как патологически побуждаемый, хотя этим еще и неопределенный, и, стало быть, всегда свободный выбор, заключает в себе желания, проистекающие из субъективных причин, и поэтому могущие часто противиться чистому объективному основанию определения, следовательно, нуждающиеся как в моральном принуждении и в противодействии практического разума, который можно назвать внутренним, но интеллектуальным принуждением. Во вседавлеющем мыслящем существе... Произвольный выбор с полным основанием представляется как неспособный ни к одной максиме, которая не могла бы также быть и объективным законом. И понятие святости, которое ему в силу этого присуще, ставит его хотя не выше всех практических, но выше всех практически ограничивающих законов, стало быть, выше обязательности и долга. Это святость воли, Есть все же практическая идея, которая необходимо должна служить прообразом, приближаться к этому прообразу до бесконечности. Это единственное, что подобает всем конечным разумным существам, и которая всегда и справедливо указывает им на чистый нравственный закон, называемый поэтому священным. Уверенность в бесконечном прогрессе своих максим и в неизменности их для постоянного движения вперед, то есть добродетель, есть самое высшее чего может достичь конечный практически разум, который сам в свою очередь, по крайней мере как естественная приобретенная способность, никогда не может быть завершенным, так как уверенность в таком случае никогда не становится аподиктической достоверностью и как убеждение очень опасно. Страница 308, параграф 8, теорема 4. Автономия воли есть единственный принцип всех моральных законов и соответствующих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 которой максима должна быть способна. Но эта независимость есть свобода в негативном смысле, а собственное законодательство чистого и как чистого практического разума есть свобода в положительном смысле. Следовательно, моральный закон выражает не что иное, как автономию чистого практического разума, то есть свободы. И эта свобода сама есть формальное условие всех максим, только при котором и могут они быть согласны с высшим практическим законом. Если поэтому материя валения, которая не может быть ничем иным, как только объектом желания, связываемого с законом, входит в практический закон как условие его возможности, то возникает гетерономия произвольного выбора, а именно зависимость от закона природы, предписывающего следовать какому-нибудь побуждению или склонности. Тогда воля не устанавливает себе закона, а дает себе только предписание для разумного следования патологическим законам. Но Максима, которая таким образом никогда не может содержать в себе всеобщие законодательные формы, не только не устанавливает обязанности, а сама противостоит принципу чистого практического разума, а тем самым и нравственному образу мыслей, хотя бы поступок, вытекающий отсюда, и был законно сообразным. Примечание первое. Никогда, следовательно, нельзя причислить к практическому закону практическое предписание, который содержит в себе материальное, стало быть, эмпирическое условие. В самом деле, закон чистой свободной воли полагает эту волю совершенно в другой сфере, чем эмпирическое, и необходимость, которую он выражает, так как она не должна быть естественной необходимостью, может, следовательно, состоять только в формальных условиях возможности закона вообще. Всякая материя практических правил всегда основывается на субъективных условиях, которые не придают ей никакой всеобщности для разумных существ, кроме обусловленной. В случае, если я желаю того или другого, как я должен тогда поступать, чтобы сделать это действительным? И во всех этих правилах главное — принцип личного счастья. Страница 309. Бесспорно, конечно, что всякое валение должно иметь и предмет, стало быть, материю. но эта материя не есть еще по этому основании определения и условия максимум. Если бы это было так, то максима не могла бы быть выражена во всеобщей законодательной форме, так как тогда определяющий причиной произвольного выбора было бы ожидание существования предмета, и в основу валения следовало бы полагать зависимость способности желания от существования какой-нибудь вещи, а эту зависимость можно искать только в эмпирических условиях, и поэтому она никогда не может служить основанием для необходимого и всеобщего правила. Так, счастье чужих существ могло бы быть объектом воли разумного существа. Но если бы это счастье было основанием определения максимы, то следовало бы предположить, что в благополучии других мы находим не только естественное удовольствие, но и потребность, как к тому приводит у людей симпатия. Но такой потребности Я не могу предполагать у каждого разумного существа. У Бога ее вовсе нет. Следовательно, хотя материя максимы и может оставаться, но она не должна быть ее условием, иначе такая максима не годится для закона. Стало быть, одна лишь форма закона, который ограничивает материю, вместе с тем должна быть и основой для того, чтобы присовокупить эту материю к воле, но не предполагать ее. Материей, например, будет мое личное счастье. Если я признаю счастье за каждым, как это и на самом деле я могу сделать для конечного существа, тогда оно может стать объективным практическим законом, поскольку я включаю в него и счастье других. Следовательно, закон, предписывающий содействовать счастью других, возникает не из предположения, что это есть объект для произвольного выбора каждого. А только из того, что форма всеобщности, которую требует разум как условие для того, чтобы максиме себелюбия придать объективную значимость закона, становится основанием определения воли. Следовательно, объект счастья других не был основанием определения чистой воли. Исключительно лишь формой закона я ограничиваю свою максимум, основанную на склонности, чтобы придать ей всеобщность закона и таким образом сообразовать ее с чистым практическим разумом. Лишь из этого ограничения, а не из прибавления какой-либо внешней побудительной причины и могло возникнуть понятие обязательности распространить максимум моего себелюбия и на счастье других. Примечание второе. Будет прямой противоположностью принципу нравственности, если основанием определения воли сделают принцип личного счастья, которому, как я показал выше, надо причислить вообще все, что полагает основание определения, которое должно служить законом в чем-нибудь ином, а не в законодательной форме максимы. Это противоречие, однако, не только логическое, в отличие от противоречия между эмпирически обусловленными правилами, которые кое-кто хотел возвести в степень необходимых принципов познания, но и практическое, и если бы голос разума по отношению к воле не был столь незаглушимым и столь внятным даже для самого простого человека, оно могло бы совершенно погубить нравственность. Так что оно может сохраняться только в сбивающих с толку спекуляциях школ, которые достаточно дерзкие, чтобы не внимать этому небесному голосу, лишь бы сохранить теорию, над которой не надо ломать себе голову. Страница 310. Если вообще любимый тобой близкий друг вздумает оправдываться перед тобой по поводу данного им ложного показания, ссылаясь прежде всего на священный, по его словам, долг личного счастья, а затем перечислять выгоды, какие он благодаря этому получил, и будет хвалиться, что поступил умно, позаботившись обезопасить себя от всех улик даже со стороны тебя, которому он открывает эту тайну, только для того, чтобы он в любое время мог отрицать это, а потом с полной серьезностью станет утверждать, будто он исполнил истинный долг человека, то ты или рассмеешься ему в лицо, или с отвращением отвернешься от него, хотя бы ты решительно ничего не мог возразить против таких действий, когда кто-то строил свои основоположения только на собственной выгоде. Или предположите, что вам рекомендуют человека в качестве эконома на которого вы можете слепо положиться во всех своих делах. Чтобы внушить к нему доверие, станут вам превозносить его как умного человека, который прекрасно понимает свои интересы, а также как человека неутомимо деятельного, который не оставит неиспользованным для этого ни одного удобного случая. Наконец, чтобы не было никаких опасений насчет грубого, своей корыстия с его стороны, станут хвалить его, что он человек очень тонкий, что он ищет для себя удовольствие не в накоплении денег или грубой роскоши, а в расширении своих знаний в избранном и образованном обществе, даже в благотворении нуждающимся, но что он, впрочем, не особенно разборчив в средствах, а ведь эти средства достойны или недостойны в зависимости от цели. И чужие деньги, и чужое добро, лишь бы никто не узнал или не мешал, для него так же хороши, как и его собственные. В таком случае вы подумаете, что тот, кто рекомендует вам этого человека, или подтрунивает над вами, или выжил из ума. Границы между нравственностью и себелюбием столь четко и резко проведены, что даже самый простой глаз не ошибется и определит, к чему относится то или другое. Следующие немногие замечания могут, правда, при столь очевидной истине показаться излишними. Но все же они служат, по крайней мере, для того, чтобы сделать несколько более отчетливым суждение обыденного человеческого разума. Принцип счастья, хотя и может давать максимы, но не такие, которые годились бы для закона воли, даже если мы делаем своим объектом всеобщее счастье. Действительно, так как познание этого счастья основывается на одних только данных опыта, и так как любое суждение об этом в очень большой степени зависит у каждого от его мнения, которое к тому же весьма непостоянно, то можно, конечно, дать общие, но вовсе не универсальные правила, то есть такие, какие чаще всего и встречаются, но не такие, какие должны иметь силу всегда и необходимо. Стало быть, на них не может основываться никакой практический закон. И именно потому, что здесь объект произвольного выбора положен в основу его правила и, следовательно, должен предшествовать этому правилу, оно может относиться только к тому, что рекомендуется, значит, к опыту, И только на нем и основывается, и тогда различие в суждений должно быть бесконечным. Страница 311. Следовательно, этот принцип не предписывает всем разумным существам одни и те же практические правила, хотя бы они и стояли под одной общей рубрикой, а именно под рубрикой счастья. Моральный же закон только потому мыслится как объективно необходимый, что он должен иметь силу для каждого, кто обладает разумом и волей. Максима – себелюбие, благоразумие, только советует, закон нравственности повелевает. Но ведь большая разница между тем, что нам только советуется, и тем, что нам вменяется в обязанность. Самый обыденный рассудок легко и не раздумывая понимает, что надо делать по принципу автономии произвольного выбора. Трудно и требует жизненного опыта знания того, что надо делать при предположении его гетерономии, то есть каждому – Само собой ясно, что такое долг, но то, что приносит истинную и прочную выгоду, если эта выгода должна простираться на все существование, всегда покрыта непроницаемым раком, и требуется много ума, чтобы направленные на это практические правила более или менее удовлетворительно приспособить к целям жизни через хитроумные исключения. Тем не менее, нравственный закон требует от каждого самого точного соблюдения, следовательно, суждение о том... что надо делать сообразно этому закону, должно быть достаточно простым, дабы самый обыденный и неискушенный рассудок умел общаться с ним, даже не будучи умудрен житейским опытом. Исполнять категорическое веление нравственности всегда во власти каждого, исполнять эмпирически обусловленное предписание счастья редко и далеко не для каждого возможно даже в отношении какой-либо одной цели. Объясняется это тем, что в первом случае Все зависит только от максимы, которая должна быть подлинной и чистой, а во втором случае еще и от сил и физической способности притворить в жизнь предмет своего желания. Веление, гласящее, что каждый должен стремиться стать счастливым, было бы нелепым, так как никому не повелевают того, чего он и сам непременно желает. Надо только предписывать ему средства, или еще лучше предоставлять их ему, потому что он не все то может, чего он хочет. Но предписывать нравственность под именем долга вполне разумно, так как, во-первых, не каждый охотно повинуется ее предписаниям, если они противоречат его склонностям. А что касается средств, с помощью которых можно соблюдать этот закон, то этому здесь учить не надо. То, чего он в этом отношении хочет, он и может. Кто проиграл, тот, конечно, может сердиться на себя и на свое неблагоразумие. Но когда он сознает, что он обманул в игре, хотя благодаря этому и выиграл, тот должен себя презирать, как только он начинает судить о себе с точки зрения нравственного закона. Это, следовательно, должно быть чем-то другим, а не принципом личного счастья. В самом деле, для того чтобы иметь основание сказать себе «я человек подлый». Хотя я и набил свой кошелек, нужно на другое мерило суждение, чем для того, чтобы похвалить себя и сказать, я человек умный, так как я обогатил свою кассу. Страница 312. Наконец, в идее нашего практического разума есть еще нечто, что сопутствует нарушению нравственного закона, а именно наказуемость за это нарушение. С понятием о наказании как таковом никак не вяжется причастность к счастью. На самом деле, хотя тот, кто наказывает, может иметь вместе с тем и доброе намерение направить наказание и на эту цель, все же оно должно быть и само по себе оправдано прежде всего как наказание, то есть как одно лишь зло. Так что наказанный, когда дело уже решено, и он не видит скрытого за этой суровостью доброжелательства, сам должен сознаться, что с ним поступили справедливо, и что его участь вполне соразмерна его поведению». В каждом наказании как таковом, прежде всего, должна быть справедливость, она-то и составляет суть этого понятия. Хотя с наказанием может быть связана и доброта, но достойное наказание не имеет ни малейшего основания рассчитывать на нее после своего поведения. Следовательно, наказание — это физическое зло, которое хотя бы оно как естественное следствие и не было связано с чем-то морально злым, должно быть связываемо с ним как следствие. согласно принципам некоторого нравственного законодательства. Если всякое преступление в том случае, когда не имеется в виду физические следствия в отношении виновника, само по себе наказуемо, то есть лишает, по крайней мере, отчасти счастья, то, очевидно, было бы нелепо сказать. Преступление состояло именно в том, что виновник заслужил наказание, причинив ущерб своему счастью. А это, согласно принципу «себелюбия», должно быть истинным понятием всякого преступления. Наказание в таком случае было бы основанием для того, чтобы нечто назвать преступлением, а справедливость должна бы состоять скорее в том, чтобы отказаться от всякой кары и предоставить даже естественное наказание. В самом деле, тогда в поступке не было бы ничего дурного, так как зло, которое иначе за ним бы следовало и из-за которого, собственно, поступок и назывался бы дурным, теперь было бы устранено. Но рассматривать всякое наказание и награду, исключительно как орудие в руках высшей силы, которое должно служить только для того, чтобы этим побуждать разумные существа действовать ради их конечной цели – счастья, это слишком заметный и уничтожающий всякую свободу механизм их воли, чтобы нам нужно было на нем останавливаться. Еще более утонченно, хотя также неверно, мнение тех, кто считает, что не разум, А особое моральное чувство определяет моральный закон, в силу которого сознание добродетели непосредственно связано с удовлетворенностью и наслаждением, а сознание порока — с душевным смятением и страданием, и таким образом все сводится к желанию личного счастья. Не повторяя здесь того, что уже было сказано выше, я хочу только указать на иллюзию, в которую при этом впадают. Для того, чтобы представить человека безнравственного так, будто он мучится угрызениями совести от сознания своих поступков, мы уже заранее должны представлять его по самой основе его характера, по крайней мере, до известной степени морально добрым, точно так же, как мы уже заранее должны представлять добродетельным того, кого радует сознание поступков, сообразных с долгом. Следовательно, понятие моральности и долга должно предшествовать Всяким соображением по поводу такой удовлетворенности и никак не может быть выведено из нее. Страница 313. Надо же заранее определить значение того, что мы называем долгом, силу морального закона и непосредственную ценность, которую каждому человеку в его собственных глазах дает соблюдение этого закона. Чтобы ощутить эту удовлетворенность в сознании сообразности его поступков с долгом, и горечь выговора, когда есть за что упрекать себя в нарушении этого закона. Следовательно, такую удовлетворенность или душевный покой нельзя чувствовать до сознания обязательности и делать их основанием ее. Надо, по крайней мере, быть уже наполовину честным человеком, чтобы иметь хотя бы только представление об этих ощущениях. Впрочем, я вовсе не отрицаю... что так как благодаря свободе человеческая воля непосредственно определяема моральным законом, то и более частное исполнение его соответственно этому основанию определения может в конце концов субъективно породить чувство удовлетворенности с собой. Скорее, это наша обязанность вызывать и культивировать это чувство, которое, собственно, одно только и заслуживает название морального чувства. Но из него нельзя выводить понятие долга иначе мы должны были бы мыслить себе чувство закона как такового и делать предметом ощущения то что можно мыслить только разумом а это если бы оно не превратилось в плоское противоречие уничтожило бы всякое понятие долга и только заменило бы долг механической игрой более тонких склонностей вступающих иногда в столкновение с более грубыми если же мы наше высшее формальное основоположение чистого практического разума как автономии воли сопоставляем со всеми прежними материальными принципами нравственности, то мы можем представить на таблице все остальные, как такие, которые действительно исчерпывают и все другие возможные случаи, за исключением одного только формального, и таким образом наглядно показать, что было бы напрасно искать какой-либо другой принцип, кроме изложенного здесь. Все возможные основания определения воли бывают или только субъективные и, следовательно, эмпирические. или объективные и рациональные. Но те и другие могут быть или внешними, или внутренними. Ниже таблица. Практические материальные основания определения в принципе нравственности суть. Ниже субъективные. Субъективные разделяются на внешние и внутренние. Внешние. Воспитание по мантеню, с одной стороны. С другой стороны гражданского устройства по мандевилю. Внутренние – физического чувства по Эпикуру, с другой стороны – морального чувства по Хатчесону. Далее, ниже – объективные, тоже разделяются на внутренние и внешние. Внутренние – совершенство по Вольфу и стойкам. Внешние – воли Божьей по Крузию и другим теологическим моралистам. Страница 314, конец таблицы. Все основания определения, указанные в верхней части таблицы, эмпирические и, совершенно очевидно, непригодны в качестве общего принципа нравственности. Но все основания определения, указанные в нижней части, зиждутся на разуме, так как совершенство, представленное как свойство вещей, и высшее совершенство, представленное субстанцией, то есть Бога, следует мысли только посредством понятия разума. Но первое понятие — а именно понятие совершенства, можно брать или в теоретическом значении, и тогда оно выражает только совершенство каждой вещи своего рода, трансцендентальное, или совершенство вещи только как вещи вообще метафизическое, о чем здесь не может быть и речи. Но понятие совершенства в практическом значении есть пригодность или достаточность вещи для всевозможных целей. Это совершенство как свойство человека, следовательно, как внутреннее, есть не что иное, как талант, а то, что усиливает или дополняет его умение. Высшее совершенство субстанции, то есть Бог, следовательно, внешнее рассматриваемое в практическом отношении, есть достаточность этого существа для всех целей вообще. Следовательно, если нам заранее должны быть даны цели, по отношению к которым понятие совершенства внутреннего у нас самих или внешнего у Бога, только и может стать основанием определения воли, а цель как объект, который должен предшествовать определению воли практическим правилам и содержать в себе основу возможности такого правила, стало быть, материя воли, взятая как основание определения воли, всегда бывает эмпирической и, стало быть, может служить эпикурейским принципом в учении о счастье, а не чистым принципом разума в учении о нравственности и долге, как, например, таланты и поощрение их только потому, что они содействуют удачам в жизни, или воля Божья, если согласие с ней взято как объект воли, без предшествующего независимого от этой идеи практического принципа, могут стать движущей причиной воли только через счастье, которого мы от них ожидаем, то отсюда следует, во-первых, что все указанные здесь принципы материальные, и, во-вторых, что они охватывают все возможные материальные принципы. Наконец, отсюда следует вывод, так как материальные принципы совершенно непригодны в качестве высшего нравственного закона, как это было доказано, то формальный, практический принцип чистого разума, по которому одна лишь форма всеобщего законодательства, возможного благодаря нашим максимам, должна составить высшее И непосредственно основание определения воли есть единственно возможный принцип, который пригоден в качестве категорических императивов, то есть практических законов, которые делают поступки долгом, и вообще в качестве принципа нравственности, как в оценке, так и в применении к человеческой воли посредством ее определения. Страница 315, пункт 1. о дедукции основоположений чистого практического разума. Наша аналитика доказывает, что чистый разум может быть практическим, то есть может сам по себе, независимо от всего эмпирического, определять волю, и доказывает это тем фактом, в котором чистый разум у нас действительно проявляет себя как практический, а именно автономией в основоположении нравственности, чем он определяет волю к действию. Вместе с тем она показывает, что этот факт неразрывно связан с сознанием свободы воли и даже тождествен с ним. Так что воля разумного существа, которое, как относящаяся к чувственно воспринимаемому миру, признает себя необходимо подчиненным всем законам причинности, подобно другим действующим причинам, в сфере практического сознает себя и с другой стороны, а именно как существо само по себе сознает свое существование определяемая в умопостигаемом порядке вещей, и притом несообразно какому-то особому созерцанию себя самого, а по тем или иным динамическим законам, которые могут определять его причинность в чувственно воспринимаемом мире. В другом месте, смотри примечание, было достаточно доказано, что свобода, если она за нами признается, переносит нас В ума постигаемый порядок вещей. Примечание. Кант имеет в виду свою книгу «Основание метафизики нравов». Смотрите настоящее издание, страница 224. Конец примечания. Если мы сравним с этим аналитическую часть критики чистого спекулятивного разума, то обнаружится удивительный контраст между той и этой аналитикой. Там первым данным, которое делало возможным априорное познание, и притом только для предметов чувств, были не основоположения, а чистое чувственное созерцание, пространство и время. Синтетические основоположения из одних лишь понятий без созерцания были невозможны. Скорее, они могли иметь место только по отношению к созерцанию, которое было чувственным, стало быть, лишь к предметам возможного опыта, так как только понятие «рассудка» В соединении с этим созерцанием делали возможным то знание которое мы называем опытом мы с полным правом отрицали за спекулятивным разумом возможность выходить за пределы предметов опыта следовательно отрицали за ним все положительное в познании вещей как ноуменов и все же та аналитика достигла многого она сделала достоверным понятие ноуменов то есть возможности даже необходимости их мыслить и, например, избавила нас от всех возражений против признания свободы, рассматриваемой негативно, как вполне совместимое с основоположениями и ограничениями чистого теоретического разума, хотя и не дала возможности узнать о таких предметах что-либо определенное и расширяющее наши познания, а скорее лишало нас всякой надежды на это. Моральный же закон дает нам хотя и не надежду, но факт, безусловно необъяснимый из каких бы то ни было данных чувственно воспринимаемого мира и из всей сферы применения нашего теоретического разума. Этот факт указывает нам на чистый умопостигаемый мир, более того, положительно определяет этот мир и позволяет нам нечто познать о нем, а именно некий закон. Страница 316. Этот закон должен дать чувственно воспринимаемому миру как чувственной природе, что касается разумных существ, форму ума постигаемого мира, то есть сверхчувственной природы, не нанося ущерба механизму чувственно воспринимаемого мира. А природа, в самом общем смысле слова есть, существование вещей, подчиненное законам. Чувственная природа разумных существ вообще – это существование их, подчиненное эмпирически обусловленным законам. стало быть для разума, представляет собой гетерономию. Сверхчувственная же природа этих существ есть их существование по законам, которые не зависят ни от какого эмпирического условия, стало быть, относятся к автономии чистого разума. А так как законы, по которым существование вещи зависит от познания, суть законы практические, то сверхчувственная природа, насколько мы можем составить себе понятие о ней, есть не что иное, как природа, подчиненной автономии чистого практического разума. А закон этой автономии есть моральный закон, который, следовательно, есть основной закон сверхчувственной природы и чистого ума постигаемого мира, подобие которого должно существовать в чувственно воспринимаемом мире, но так, чтобы в то же время не наносить ущерба законам этого мира. Первую природу можно назвать прообразной. Натура архетипа, которую мы познаем только в разуме, а вторую, так как она содержит в себе возможное воздействие идей первой, как определяющего основания воли, отраженной. Натура эктипа. В самом деле, моральный закон, согласно идее, действительно переносит нас в природу, в которой чистый разум, если бы он был наделен соответствующей ему физической способностью, породил бы высшее благо и побуждает нашу волю дать форму чувственно воспринимаемому миру, как совокупности разумных существ. Самые простые наблюдения над самим собой подтверждают, что эта идея действительно служит для определения нашей воли как бы образцом. Если максима, в соответствии с которой я намерен дать свидетельское показание, проверяется практическим разумом, то я всегда стараюсь узнать, какой она была бы, если бы она имела силу общего закона природы. Совершенно очевидно, что в таком качестве она каждого принуждала бы к правдивости. Действительно, со всеобщностью закона природы дело не может обстоять так, чтобы считать показания доказательными и, тем не менее, умышленно неверными. Точно так же максима, которую я принимаю в отношении свободного распоряжения своей жизнью, тотчас становится определенной, как только я спрашиваю себя, какой она должна быть, чтобы какая-то природа сохранялась по некоторому ее закону. Совершенно очевидно, что никто в такой природе не мог бы покончить с жизнью самовольно, так как такое положение не было бы прочным естественным порядком. тоже было бы и во всех остальных случаях. Но в действительной природе, коль скоро она предмет опыта, свободная воля не сама собой определяется к таким максимам, которые сами по себе могли бы основать некую природу по всеобщим законам, или сами по себе были бы подходящими для такой природы, которая была бы устроена сообразно с ними. Скорее же, они частные склонности которые хотя и составляют некоторую природную совокупность по патологическим физическим законам, но не такую природу, которая была бы возможна только благодаря нашей воле по чистым практическим законам. Страница 317. Тем не менее, мы разумом сознаем закон, которому подчинены все наши максимы, как если бы благодаря нашей воле возник и естественный порядок. Следовательно, это должны быть идеи природы, не эмпирически данные и, тем не менее, возможны через свободу, значит, сверхчувственной природы, которой мы, по крайней мере, в практическом отношении, даем объективную реальность, потому что рассматриваем ее в качестве объекта нашей воли как существ чистого разума. Итак, различие между законами такой природы, которой подчинена воля, и такой природы, которая подчинена воле, касательно отношения воли к ее свободным поступкам, Покоиться на том, что в первом случае объекты должны быть причиной представлений, которые определяют волю, а во втором воля должна быть причиной объектов, так что причинность этой воли имеет свое основание определения исключительно в способности чистого разума, которая может быть поэтому названа также чистым практическим разумом. Следовательно, эти две задачи весьма различны. Как с одной стороны. Чистый разум может априори познавать объекты, и как с другой стороны, он непосредственно может быть основанием определения воли, то есть причинности разумных существ в отношении действительности объектов, только посредством мысли о всеобщей значимости их собственной максимы, как закона.